— Засада! — ухмыльнулся Тимка. — Сколько до поста ГАИ? — Километров семь. — Оторвись сколько можешь. Они перед постом разгоняться не станут. И кидайся прямо ГАИшникам в ноги. — Зачем? — Моя тема. — Ну, смотри, — Вик пожал широкими плечами. — Заплатим штраф за превышение и поедем дальше. Они подождут. Домик из белого кирпича призывно светился окошками и буквами ДПС наверху. На дороге гаишников было двое толстый и тонкий. Тонкий с недовольным, брезгливым лицом направился к Тойоте со стороны водителя. Симка выбрал толстого. Выскочил из машины, подбежал, закричал, замахал руками. Гаишник даже слегка попятился. — Дяденька, дяденька, остановите того синего бумера, который сейчас приедет. Они за нами гонятся, убить хотят. И в девочку с лошадью сейчас стреляли. У них в багажнике пулемет, а в салоне килограмм героина. Толстый гаишник выкатил глаза от удивления. Вадим бешено махал Тимки рукой. Тонкий застыл с документами Вика в руках. Синий БМВ вылетел из-за поворота. «Девочку убили! Пулемет и героин!» — крикнул Тимка и дернул гаишника за нарукавник. Гаишник вышел на дорогу и поднял жезл. Машина остановилась. «Ты что, с ума сошел?» — зашипел Вадим. «Что ты несешь? Какой пулемет?» «Вот засада так засада!» — засмеялся Вик. «Выйти из машины!» — скомандовал, между тем, толстый гаишник пассажирам БМВ. «Руки на машину! Водитель, откройте багажник!» «Шеф, в чем дело?» «Откройте багажник!» В багажнике лежали запаска, грязная куртка-пуховик, свернутый в бухту канат и две пустые канистры. «Эй, парень, а пулемет-то где?» Весело подмигнул Тимке толстый гаишник. Вадим прикрыл голову руками. Вик продолжал смеяться. — Вот у этого, — Тимка показал пальцем, — пистолет. Большой, черный. Марки не знаю. Он в девочку Машу стрелял. Мы все свидетели. И женщина, конюх. Полчаса назад, возле конюшни. — Да что вы, блин, слушаете этого малолетнего придурка? У меня есть разрешение на ношение оружия. Я лицензированный охранник. — То есть пистолет действительно имеется? Улыбка сошла с лица милиционера. И выстрел полчаса назад был произведен. — Я все объясню. Пройдемте в помещение поста. — Я объясню. — Пройдемте. — Что там еще у вас случилось? — Ничего не понятно. Парень проковырял доску и выбил стекло. — Чем проковырял? Пальцем? Да у него откуда-то отвертка взялась. — Идиоты! Вы что, его не обыскали? — Да как-то... — Зачем он это сделал? кричал в окно, пытался вылезти.